Глава восемнадцатая. «Наташа, если ты пойдешь с ним, ты можешь больше никогда не увидеть своего ребенка». Слова Джастина произвели на меня эффект ледяного душа. Ребенок нужен ему, чтобы выйти на новый уровень в перемещениях. В какой-то момент я подумала, что Марк метнет свою кружку в голову Джастина. Настолько он напрягся. А Джастин продолжал. Ему нужен рядом человек, с которым он будет связан узами крови. Он будет таскать ее за собой, как собачонку по мирам». «Откуда ты знаешь?» — бессильно спросила я, хотя понимала, что теперь ни за что не пойду на этот шаг, даже если Джастин ошибается. Марк сидел прямо, смотрел на нас, словно взвешивая, стоит ли продолжать ломать свою гнусную комедию. Затем наклонился и прошипел. «Чертов святоша! Я тебе обещаю, что ты пожалеешь! Натали, ты полная дура, что веришь ему!» И он стремительно поднялся, покинув пап. После ухода Марка мы некоторое время сидели молча. Потом Джастин повернулся ко мне и мягко сказал. «Прости меня, но нам нужно вернуться» а я уже даже реагировать не могла, только кивнула, принимая и это. «Мне нужно находиться там, дома, пока он здесь. Я тебе обещаю, что мы поедем обязательно еще раз, но позже, хорошо?» Я пожала плечами. «Конечно. Я понимаю». Он печально взглянул на меня. в Пап вошел хозяин, который жаждал поговорить о чем-то с Джастином. Я напрочь забыла о нем. И именно его мне сейчас для полного счастья и не хватало. «Давай», — подумала я, — «валяй». «Хозяин или как там тебя? Выкладывай». Царапнув меня взглядом, хозяин повел разговор с Джастином, причем довольно почтительно. «Я что сказать хотел, мистер? Вчера, как только приехали вы, тут к ребятам нашим подходил один неместный, да про вас расспрашивал, и больше про леди. Он кивнул на меня с наибольшим уважением, на которое Максимум, видимо, был способен. Я слушала и пыталась уловить, какая еще напасть на нас свалилась, а он тем временем продолжал. «Мы тут смекнули с ребятами, что стоит вас предупредить, как бы беды какой ни случилось, нам тут неприятности не нужны, да и гостям нашим тоже». «Слегка запутали мы его. Да я встретил его, когда сюда шел. Опередил он меня?» И он вопросительно на нас глянул. «Колоритный был персонаж, ничего не скажешь. От него я ожидала какой-нибудь гадости, но не такой практически отеческой заботы о незнакомцах». «Спасибо, сэр», с полной серьезностью ответил Джастин, хотя я услышала, что про себя он невольно улыбнулся. «Сэр...» Явно засмущался и полностью растерял свой суровый вид. бил меня зовут». Он слегка склонил голову почти по-светски. А мне было уже почти весело. Наверное, это была истерика. «Благодарю вас, Билл», — сказала я от души. «Если бы я вас послушала утром, мы успели бы уехать. Вы были совершенно правы». Хозяин Билл при этих моих словах засиял. «Скажите, Билл, а где этот мистер остановился?» У меня начала зарождаться идея, которую я еще сама для себя не могла сформулировать. «Да здесь же, леди, на другой стороне, от вашей». Я не знала, где эта другая сторона, но это было неважно. Значит, Марк еще здесь. Мы вернулись в комнату и стали собирать вещи. Моя идея обретала все более четкие формы и казалась мне полностью осуществимой. Слово было за Джастином. Я глубоко вздохнула и совершила попытку. «Джастин, иди сюда, присядь. Мне нужно кое-что тебе сказать, но выслушай меня, не перебивая, хорошо?» Разговор с мистером Биллом, по-видимому, снял напряжение с нас обоих, потому что он присел рядом и провел пальцами по моим бровям и ресницам. «Слушаю тебя. Говори». «Сколько нам оставалось ехать туда, куда мы ехали?» Джастин задумался и довольно быстро ответил. «Максимум пару дней». Я незаметно выдохнула, стараясь не волноваться. «Послушай меня. Марк сейчас ничего не сделает. Ни городку нашему, ни жителям. У него другая задача. Его угроза — это средство манипуляции, чтобы заставить его подчинить меня своей воле». «Просто так ехать туда, чтобы там навредить, ему смысла нет. Мы проделали долгий путь. Давай все-таки как можно быстрее закончим с этим». Джастин слушал меня. На его лице проступало понимание того, что я пыталась ему сказать, а я поторопилась продолжить. «Я напишу Марку записку о том, что я согласна на его условия. Оставим ее здесь у Билла или Кэти» и назначим встречу к нашему возвращению домой. Так мы выиграем время и узнаем все, что нам нужно». Я ждала его ответа и с громадным облегчением увидела, как его лицо озаряет улыбка. «Ты права, Наташа, мы так и сделаем». Еще не дослушав, я охватила руками его шею и несколько раз поцеловала, куда придется, а затем поспешно вышла за дверь, чтобы раздобыть у Кэти бумагу и чернила. Через час мы уже выдвинулись в путь. Я настояла, чтобы Джастин всё-таки рассказал мне, к кому мы направляемся. С неохотой он слабо посопротивлялся, но всё-таки начал рассказывать. Когда я приехал сюда, ну, то есть в наш городок, приходом заведовал отец Мартин. Он же был главным волхвом. Потом я занял его место — потому что по состоянию здоровья он уже не мог продолжать служить. Ну, ты увидишь сама. Так вот, если кто и знает ответы на все вопросы, в том числе и на твой, так это отец Мартин. Он многое мне передал, однако вот ты поставила меня в тупик. О возвращении назад и последствиях он никогда не говорил. Я подумала и спросила, А он жив вообще еще?» Джастин пожал плечами, мол, «надеюсь». И тут я задала вопрос по инерции, ответ на который мне было все равно, что услышать. Потому что в географии Англии я разбиралась не лучше... Ну, вы помните. «А откуда ты туда приехал?» Джастин повернулся ко мне и ответил. «Из 1938 года».